Глава 7. История четырех раз. Деревня Павра была расположена на окраине леса жизни. Она считалась настоящей достопримечательностью и привлекала множество туристов своими знаменитыми фруктами. О, такое чувство, будто мы отправились прогуляться на природу. Дорогая, мне кажется, что это место даже лучше того курорта, на который мы ездили во время медового месяца. По лесу прогуливалось множество парочек, держащихся за руки. Легкое шуршание листьев на кронах высоких деревьев, щебетание птиц и маленькие лесные зверьки – все это способствовало появлению поистине очаровательного места для отдыха. Повсюду бродили кролики, олени, лисы, пьющие из ручья неподалеку от деревни. Животные не убегали, даже когда к ним подходил кто-нибудь из людей – А более опасные звери, такие как львы и медведи, сами подходили к людям, выпрашивая еду. Поскольку здесь находилась эльфийская деревня, охота на животных была запрещена. Этому правилу было уже много лет, так что местные жители и животные жили в настоящей гармонии. Внезапно прямо у входа в деревню Павра появился вид и юрин. «Мм, еды здесь хоть отбавляй!» К такому выводу пришел вид увидев обильное количество животных, бродящих прямо у ворот. «Да, здесь мы сможем наесться до отвала», – кивнула Юрин. «Хоть я и поел недавно, но я уже снова голоден». Они рассматривали животных исключительно как пищу. С трудом подавив свой аппетит, вид и Юрин вошли в эльфийскую деревню. В деревне, расположенной под кронами деревьев, то и дело можно было увидеть чинно прохаживающихся эльфов. Здесь был и свой оружейный магазин, и таверна, специализирующая на местных фруктах, а также гостевой дом, построенный прямо на деревьях. Если бы Виит оказался здесь в свои первые дни, то он наверняка сразу же направился бы в оружейный магазин, но сейчас он решил пойти прямиком к Рандели. Благодаря своему кузнечному ремеслу Вид мог бы использовать эльфийское оружие. Но, по правде говоря, найти здесь нечто действительно стоящее было крайне сложной задачей. Естественно, в магазине встречались по-настоящему редкие предметы, но ни один из них не был достаточно хорош для текущего уровня Виида. Кроме того, поскольку эта деревня считалась популярным местом среди путешественников, Она представляла собой ничто иное, как настоящую туристическую ловушку. Я прибыл сюда, чтобы узнать легенду о самой старой скульптуре. Эльфийская старейшина Ранделия сидела у пруда, который располагался по центру деревушки. Как и подобает настоящему эльфу, у нее были длинные и красивые волосы, что слегка противоречило ее истинному возрасту. «О, меня решил навестить человек-скульптор! Я слышала о вас, лорд Моры! Ваши приключения наполнены большой любовью к искусству, стремлением обеспечить защиту мира на континенте и справедливым отношением к эльфам!» Благодаря самым разнообразным заданиям, которые довелось выполнить Вииду, старейшина приняла его весьма дружелюбно. «Да, сюда меня привела дорога искусства!» Она велит мне получить новые знания от эльфов. Старейшая скульптура и ее создание – это легенда, которая передавалась между эльфами из поколения в поколение. Люди с их короткой памятью никогда бы не сберегли подобную историю. Орки с их короткой жизнью не смогли бы ее поведать. А гномы, живущие своей жизнью, давно уже все позабыли. Но мы, эльфы, Не имеем ей надежного подтверждения. Вы все еще хотите ее услышать? Да. Это произошло в те времена, когда представители всех четырех рас совместно жили в пещерах. Говорят, что именно тогда было сделано множество удивительных скульптур. Перед видом вновь заиграл видеоролик. Это были первые дни Версальского континента, когда монстры могли безнаказанно бродить там, где им хочется. Урожаи расхищались, и четырем расам приходилось укрываться в пещерах, чтобы выжить и обороняться. Гномы, благодаря своим врожденным способностям, сумели вырыть настоящую сеть пещер, где они все могли прятаться от голодных чудовищ. Благодаря оркам, которые оказались компетентными в вопросах ведения боя, они могли отбиваться от непрерывных атак монстров. Яха! В это же время человеческий язык начал принимать свою форму. Четыре раса объединили свои силы. Их численность начала увеличиваться, и вскоре они поняли, как давать отпор бесчисленным монстрам. Орки были доблестными воинами. Не отступавшими, не передать ним чудовищем, пожертвовать собой ради сохранения жизни людей, гномов и эльфов – вот что они считали своим исконным долгом. В конце концов, четыре расы сумели выйти за пределы своих пещер и основать город рядом с рекой. Это был самый первый город Версальского континента, и назывался он Рацебург. дзинь Вы получили информацию о происхождении древней цивилизации Версальского континента. Знания увеличились на 15. Рацебург. это была история, которая никогда прежде не встречалась в летописях Версальского континента, поскольку все сохранившиеся рукописи рассказывали лишь о периодах, когда уже были основаны королевства. В еду было показано изображение Рацебурга. Вокруг города был выстроен прочный деревянный частокол, разработанный гномами. Внутри же из глины и камня были возведены дома. Эльфы предпочитали спать прямиком на деревьев, а жилища орков и гномов можно было с легкостью отличить друг от друга, просто взглянув на их размеры. Над бескрайними равнинами пролетали стали и птиц. Ветви деревьев гнулись от сочных плодов. а рядом с городом неторопливо протекала полноводная река. Цинь, вы завершили задание происхождение скульптурного ремесла, историю о сотрудничестве и выручке между четырьмя расами. Эльфы передавали из поколения в поколение. Именно в это время и появились первые скульптуры. Возможно, теперь вы сможете сделать предположение о том, как появился самый первый скульптурный навык. «Награда за задание. Вы можете забрать награду у эльфийской старейшины Ранделии». Выполнив это задание, Вит не обрадовался ни на грамм. Задание на мастера-скульптора не заканчивалось одним только разговором, а наверняка должно было перерасти в целую цепочку последовательных поручений. И действительно, Ранделия продолжила говорить. Хотя наша раса и долгоживущая, есть предел тому, что можно подведать словами. Скульптуры, о которых я рассказывала, находятся в первом городе, созданном современными усилиями четырех раз, Но его месторасположение мне неизвестно, как я и предполагал. За всю историю континента было множество периодов, когда целые королевства испытывали взлеты и падения. Расы мигрировали в поисках более плодородных земель, и с течением времени даже густые леса могли превратиться в засушливые пустыри. Также следовало учитывать, что возраст Версальского континента равнялся 10 миллионам лет. Каждая новая раса и каждый новый тип монстров появлялся на свет лишь тогда, когда происходили какие-то способствующие этому изменения в природе – Но события тех лет происходили настолько давно, что этот период вполне можно было назвать по-настоящему темным и забытым. С тех пор десятки тысяч городов и деревень пали от вторжения монстров и междоусобных войн, И каждая, без исключения раса, мигрировала на новые, более безопасные земли. Даже тому континенту, который был привычным для его нынешних обитателей, был уже порядка нескольких тысяч лет. Я считаю, что найти Рацебург под силу лишь тому скульптору, который может сделать невозможное возможным. Вы – человек-скульптор, вы идущий по великому пути искусства. Хотите ли вы пойти и доказать, что мы, эльфы, говорим истинную правду о Рацебурге? Дзинь, город Ратцебург? Считается, что где-то захоронен город, в котором давным-давно в гармонии жили все четыре основные расы. В настоящее время о его месторасположении ничего не известно. Пойдите и отыщите Рацебург Уровень сложности. Задание на мастера-скульптора. Ограничение. Скульптурное ремесло должно быть как минимум восьмого продвинутого уровня. Требуется владение навыком скульптурные воспоминания. Продолжение задания на мастера скульптора. Да, я тоже уверен, что Рацебург существовал, так что я согласен пойти и узнать о нем побольше, уверенно ответил вид Дзинь, вы приняли задание? Приняв задание, вид пронзительно посмотрел на Ранделю. Его очень интересовал вопрос того, какую награду он получит за выполнение задания. Было бы замечательно, если бы это был эльфийский лук. А даже если это будет не лук, вполне сойдет и другой эльфийский предмет, повышающий характеристики. Неплохо было бы даже что-нибудь с бонусом в близости к природе. Любой эльфийский предмет считался ценным. Но из-за этого игроки, решившие выбрать расу эльфа, а не человека, оказывались в затруднительном положении. В эльфийских деревнях было совсем мало кузнецов, а экипировка в магазинах была дорогостоящей. Кроме того, шанс на выпадение эльфийской экипировки был крайне мал, и даже базовые вещи для новичков были в дефиците. В связи с этим... Каждому эльфу приходилось приложить большие усилия, чтобы раздобыть себе подходящее обмундирование. Кроме того, эльфы хоть и обладали высокими показателями базовых физических характеристик, их специальностью считалась стрельба, магия и духи, а потому они нуждались в мобильности и, как следствие, в особых легких кожаных доспехах. Наконец, старейшина эльфа Фаранделия открыла свой рот, чтобы огласить награду за его первое... Пройденное задание, которое было «Если вы подойдете к дому, в котором я живу, то на заднем дворе увидите множество фруктовых деревьев. Я все равно не смогу съесть все эти плоды, которые там растут, поэтому, пожалуйста, возьмите их столько, сколько захотите». «Дзинь, вы получили разрешение ранделей на сбор плодов и фруктовых деревьев, растущих на заднем дворе ее дома». Ха, ха У вида от этих слов даже лицо позеленело. Это было, как прийти на обед к богатому товарищу и вместо роскошного обеда получить один только рамен. Причем даже без яиц. «Спасибо! Мне очень повезло, так как в последнее время мне как раз очень хотелось фруктов. Тогда я буду молиться, чтобы вы стали великим скульптором, поскольку у нас, эльфов, больше нет информации о Рацебурге. Никто не будет укорять вас, если вы решите отказаться от этой необоснованной просьбы. Дзинь, вы можете отказаться от задания. Если вы откажетесь от задания «Город Арцебург», то ваша близость со старейшиной Рантелей упадет, а задание на мастера-скульптора придется начать сначала. Для того, чтобы не тратить время на попытки пройти тяжелое задание, игра дала возможность сразу же отказаться от него – Однако Вит вовсе не собирался этого делать, особенно учитывая то, что все пришлось бы начинать с нуля».